Глава 12. Пирсон 1990 Дата 31 марта 1990 год. Приход 45 тысяч долларов. Примечание. Кровельные работы. Ремонт и обслуживание. За годы работы в бухгалтерии через руки Бекки прошло множество счетов. Так что в голове у нее сложилась целая подборка счета к оплате. Она помнила десятки бланков и самые разные названия компаний. Помнила даже ошибки. Дома у нее стояло четыре пишущие машинки, купленные на барахолке. На них она и печатала счета. Подбирала бумагу — от кремовой до мертвенно-белой, разной плотности. Проставляла поддельную дату и сумму — Вначале Бекки заботилась о том, чтобы счета выглядели как настоящие. Старалась сымитировать признаки того, что они прошли через почтовое отделение. Сгибала и расправляла бумагу, складывала пополам, иногда брызгала грязной водой, оставшейся от мытья посуды, и оставляла сохнуть на кухонном полотенце. Затем стала просто бросать фальшивки в сетчатые корзины для счетов к оплате вместе с настоящими документами, которые приходили по почте. Никто не задавал вопросов. Всё оплачивалось, и деньги поступали в паутину бухгалтерских счетов и субсчетов, которые она сама и заводила. Причем закрывала и открывала их так часто, что бухгалтеры были рады, что от них не требуется в этом разбираться. Бекки просто указывала, что нужно делать. Мисс Фарвелл помнила все лучше всех. Например, подробности последних четырех изменений Налогового кодекса, без запинки отвечала на любые вопросы, если вы имели неосторожность задать вопрос, сыпала терминами, называла суммы, могла расшифровать любую аббревиатуру и так далее и тому подобное. И все время лучезарно улыбалась, пока вам удавалось, наконец, поблагодарить ее, кивнуть, будто вы поняли, о чем она говорит, и ретироваться к своему столу. «Слава богу, у нас есть Бекки». Популярная в мэрии фраза означала «Слава Богу, кто-то что-то понимает в этой неразберихе, так что я себе голову забивать не стану». Деньги поступали на счета и уходили с них, в том числе со счетов Capital Development. Бекки все отслеживала. Раз в месяц через Capital Development она гасила долг по кредитке и довольно часто пополняла дебетовые карты, так как расплачивалась ими за многие услуги при этом демонстративно возвращая мэрии все личные расходы, то есть обеды без клиентов, своими собственными бледно-розовыми чеками с печатью «Мисс Ребекка Фаруэлл, 140, Каунти Роуд, Пирсон». По счету Capital Development шло постоянное движение средств, однако Бекки в любой момент могла сказать, с точностью до доллара, сколько денег ей нужно туда внести. Она всё подробно записывала. Знала, что глупо вести скрупулезную бухгалтерию, но это уже стало ее второй натурой. К концу 80-х она брала со счета около 100 тысяч в месяц и возвращала Пирсону, может быть, четверть от этой суммы. Ее годовая зарплата составляла 59 тысяч плюс прибыль от предприятия. Дата 9 октября 1989 год ⁇ расход 140 долларов. 300 долларов. Примечание United Airlines, Нью-Йорк. Ресторан Le Нью-Йорк. Дата 16 октября 1989 год. Расход 199 долларов. 695 долларов. Примечание United Airlines, Нью-Йорк. Ресторан Кассабелла, Фрэнк М. Привел друзей. Дата 25 октября 1989 год. Расход 180 долларов. 80 долларов, 400 долларов. Примечание. United Airlines, Нью-Йорк. Билеты на шоу «Кошки». 4 бутылки «Шато Дикем». Дата 26 октября 1989 год. Расход 580 тысяч долларов. Примечание. Телефонный звонок Фрэнку М. Из галереи «Бет». Полная оплата за картину «Торт-мороженое Тибо 1979». Дата — 26 октября 1989 год, расход — 14 долларов 99 центов. Примечание — Пирсон, букет фантазии, миссис Флетчер, поздравление с Днем секретаря. К началу 1990 года весь Пирсон знал, что Бекки любит картинки. На ее 29-й день рождения городской совет преподнёс ей пейзаж Рок-Ривер в богатой раме. Его написал Марлан Ринман, весьма уважаемый в городе художник. Он взялся руководить церемонией вручения своей работы и скромно кивнул в ответ на восхищение и благодарность мисс Фаруэл. Позднее несколько членов Совета недоумевали, как Бекки решилась повесить эту потрясающую вещь, смотреть на которую одно удовольствие, рядом с парой маленьких невзрачных картин Какая-то мазня в коричневых тонах, дети и то лучше рисуют. Бойфренда у Бекки не было, и на эту тему с удовольствием сплетничали. Я слышала, она встречается с Тедом Томпсоном. О, она бросила Тедди два месяца назад, но он никогда о ней плохо не отзывался. А что у нее с тем инспектором из рок фолз которого она приглашала зажечь елку в прошлом году? Ах, если бы он пришел зажечь мою елочку. Да уж... «Мужчины не любят сильных женщин. Они хотят быть главными. Бекки не переделать. Главной всегда будет она. Просто некоторым...» Глубокий вздох. «Не везет в любви. Хотя все при них». Ингрид смеялась, когда Бекки по вечерам пересказывала эти пересуды ей по телефону, тонким гнусовым голосом передразнивая сплетниц. «Кто так говорит?» спрашивала Ингрид. «Кто-кто?» — отвечала Бекки. — Они. — К черту их всех! Ингрид зевала в трубку, и Бекки улыбалась. Ей это нравилось. Сонная Ингрид на страже интересов подруги. Одна из ее любимых, Ингрид. Дата — 9 июня 1990 год. Приход — 140 тысяч долларов. Примечание — Мэпплторп, тени. Продана галереей Монг, Лос-Анджелес. Дата — 10 июня 1990 год. Расход — 499 999 долларов. Примечание — Хокни. этют 2. Галерея Гента. Больше не иметь с ним дела. Дата — 4 июля 1990 год. Расход — 1900 долларов. Примечание — Парад Пони. На городском празднике 4 июля. Дата 21 июля 1990 год. Приход $4000, долларов 45 долларов 19 долларов. Примечание Доэрти, видео, ауэрбах профиль И 3 квадрата. Продано Адири Хан, при посредничестве Мака. Дата 30 июля 1990 год. Расход $35000, долларов 43000 долларов. Примечание. Марден, рисунки холодной горы. Шерман, без названия, номер 102. Дата 1 августа 1990 год, расход 1000 долларов. Примечание Трейси Монктон, ежемесячно. Дата 7-10 августа 1990 год, расход 9000 долларов. Примечание Магазин Баргдорфа. туалетная вода Унгаро, Ив Сен-Лоран, одежда. Заседания Совета проходили в конференц-зале на первом этаже мэрии ежемесячно, обычно во вторник после обеда. В мае и октябре распределяли бюджет, и в эти месяцы Бекки с мэром Бренноном проводили собрания за собранием. Все городские службы обращались с просьбами о финансировании, Совет принимал решения. Готовый бюджет публиковался в местной газете, затем проходили общественные слушания, обычно собирались в одном из церковных залов. Члены Совета, многие состояли в нем десятилетиями, пытались вспомнить, знавал ли Пирсон более трудные времена. Экономический кризис 1973 года при Картере, засуха середины 60-х, сокращение субсидий в начале 80-х исходились во мнении, что никогда еще город не был в худшем положении. После каждой такой встречи, затягивающейся до 10 вечера, Фиолетовые тени под глазами мисс Фарвелл, казалось, залегали еще глубже. А вот и сегодня она начала качать головой еще до того, как шеф полиции Весси закончил читать заявление. Сообщать плохие новости всегда нелегко. «Джим, я бы очень хотела помочь, но...» «Минуту. Нам же говорили, если продержимся до весны, то...» «Денег просто нет». Бейки постучала по лежащей перед ней папке. Несколько членов Совета кивнули и покачали головами, имея в виду то же самое. «Если бы была хоть какая-нибудь надежда, я готова на коленях ползти в администрацию Спрингфилда. Они нам просто лгут. Мне тяжело признавать это, однако...» Её голос сорвался. Мэр Бреннан начал говорить что-то примирительное, но Весси не слушал. «Ты сказала весной!» Он шумно выдохнул. «Обучение, операции, патрулирование, баллистика. 90 тысяч на все про все, хотя бы часть. Мы ждали. Пришла уже эта грёбаная весна!» Мисс Фаруэлл вздрогнула, прижала ладони к рту, повернулась спиной к столу. «Неужели она плачет?» Мэр Бреннон объявил перерыв. Весси беспокойно топтался на месте, пока кто-то его не увел. Мисс Фаруэл встала, прикрыв лицо руками и быстрыми шагами вышла из конференц-зала. Однако довольно быстро вернулась, села в кресло на первом ряду. Свежее лицо, твердый взгляд. «Следующий пункт», — сказала Бекки четким, спокойным голосом. «Дата — 20 ноября 1990 год. Расход — 650 долларов, 1300 долларов. Примечания — продукты, доставка вина». День благодарения с родителями и, Господи Боже, плюс две ее тетушки. Дата 10 декабря 1990 год, расход — 1400 долларов, 500 долларов. Примечание — настил полов в спортзале школы, еда, напитки, украшения. Зимний бал в школе. Дата 15 декабря 1990 год, расход — 1299 долларов. Меховой магазин Френклина, Миссис Ф. 4500 долларов. Сваровский. сотрудники. 850 долларов. VIP-места на хоккейный матч Chicago Blackhawks, Кен. 2000 долларов. Доставка магазина игрушек Шварца, Тиджей, 32 доллара. Галстук, Кен. 13300 долларов. Ювелирный магазин Дэвис, Ингрид. В 9.45 рождественского утра Беки открыла дверь и увидела Ингрид. На ее руке, затянутой в перчатку, лежало изумрудное колье. Это что за хрень? Ровным голосом произнесла Ингрид. Протолкнулась мимо Бекки, закутанной в халат. В дом проник холодный воздух. Как ты узнала, что я дома? Как как? Ты идиотка. Я вчера вечером ехала домой из церкви. И увидела, у тебя горит свет. Ты мне наврала. Рейс отменили в последнюю минуту. Бекки плотнее запахнула халат, надетый на голое тело. Когда раздался стук в дверь, она сидела у себя в спальне, пила кофе, рассматривая то, что сама себе подарила. Небольшое полотно Барнетта Ньюмана. Холст масла. И две фотографии из последней серии «Трейси Монгтон». Ей пришлось постараться, чтобы получить их. У Трейси появился новый агент, весьма компетентный. Если бы не вмешалась сама Трейси, все еще следуя их договоренности, сделка не состоялась бы. Картина, фотографии, упаковка — все лежало на огромной кровати, заказанной Бекке из Калифорнии. Летом прошли совещания по распределению бюджета. Многим пришлось отказать в финансировании. Бекки испытывала чувство вины и последние несколько месяцев не занимала у города. Старалась вернуть хотя бы часть денег на различные счета и возместила Мэрии из собственного кармана все, что могла. Осенью ей пришлось пропустить несколько художественных выставок и отказаться от пяти-шести серьезных сделок, о чем она очень пожалела. Так что эти покупки были особенными. «Почему ты не позвонила? У нас столько еды!» Ингрид прошла в гостиную, Теплые пижамные штаны заправлены в зимние ботинки. Затем остановилась и перешла на шепот: «Ты не... У тебя там кто-то есть?» Она указала рукой наверх. Бекки проследила за ее взглядом, засмеялась, и Ингрид тут же снова рассердилась. «Я знала, что ты не поедешь на флорида Кис!» Я так и сказала Дэйву, чушь, с каких это пор Бекки проводит отпуск на пляже, с каких это пор она вообще в отпуске. Однако я не могу поверить, что ты мне наврала. Я всем наврала. Хочешь кофе? Нет, мне нужно вернуться. Родители Дэйва рассчитывают на праздничный завтрак, помимо того, что вечером я обещала приготовить свой фирменный ростбиф. Ингрид рухнула на кожаный диван Бекки. «И что это, чёрт возьми?» Она обернула изумрудное колье вокруг пальцев. «Как вы?» Бекки примостилась рядом с подругой. Ингрид выглядела усталой. Бледное лицо, под глазами темные круги. После рождения ти -Джея ей пришлось уйти с работы. Малышу требовался постоянный присмотр. С ним случались припадки. Его показывали врачам и брали множество всяких анализов. В конце концов поставили диагноз — Умственная отсталость. Ингрид справлялась со всем этим. Поиски врачей и методов лечения, отсутствие собственного дохода, и обычно выглядела бодрой и деятельной. Бекки не знала, чем тут можно помочь. Ему понравился электромобиль. «О, Бекки!» Ингрид просияла. Он залез в него в 6 утра и до сих пор, наверное, гоняет. Разъезжает по дому, врезается во все подряд, еще и сигналит, как настоящий водитель. Мы точно разоримся на батарейках для этой штуки. Она схватила баки за руку, нахмурилась. Но колье только не надо мне лапшу вешать. Думаешь, я не понимаю, сколько оно стоит? Зато очень подходит к цвету твоих глаз а ещё больше к зелёному кухонному фартуку. — Могу обменять, если тебе не нравится. Ингрид положила колье на журнальный столик, блестящая зеленая пирамидка. Долго смотрела на него. байки ждала. Не думала о своих подарках на кровати наверху. Не взглянула на картину, которую позволила себе повесить здесь, в гостиной. Полотно Матиса 6 на 6 дюймов. чудесная, И такая незаметная картина. Ингрид никогда не обращала на нее внимания, а ведь она стоила в несколько раз больше, чем дом и участок вместе взятые. «Можешь мне рассказать?» Ингрид заправила за ухо прядь волос и улыбнулась. «Если есть кто-то, ну, парень или девушка». Байки засмеялась. «Не обижайся». «Да нет». «Бинни, ничего не изменилось. Прости, что я не позвонила. Просто если я начну ходить в гости на семейные праздники, буду чувствовать себя неловко, вот и все. Ингрид раздумывала над ее словами, будто взвешивала их, как взвешивала на ладони колье. Не ответила, и бэкки вдруг сообразила, что в ее отговорке оказалось больше правды, чем она бы того хотела. «Ладно», — наконец сказала Ингрид. Передала колье Бекки, повернулась к ней спиной и стала ждать. С третьего раза Бекке удалось застегнуть его. «Как тебе?» Ингрид повернулась, сняла акриловый шарф, чтобы было видно изумруды, наполовину утонувшие в ворсе пижамной куртки. Бекки рассмеялась. «Ладно, я идиотка. Давай сюда, я...» Ингрид положила руку на колье. «Ни за что!» «Я буду надевать его в супермаркет. Каждый раз. И к педиатру. И буду всем рассказывать, как...» Бекки протянула руку к застежке. Они с визгом начали бороться, пока Бекки не соскользнула с кожаного дивана на ковер. Ингрид помогла ей подняться. «Ладно, пора идти. Мне дома, наверное, уже все кости перемыли». Бекки положила руки ей на плечи. «Возвращайся. А я приеду через полчаса. Куплю пончики на заправке. Ты сойдешь с ума. Мои родственнички не подарок, радостно сказала Ингрид. Спиртное не раньше полудня. Мы с тобой возьмем бутылку вина и спрячемся на кухне. Быки уловила сладкий аромат дынного шампуня, исходящий от волос подруги. Рождественское чудо! Вздохнула Ингрид, обнимая ее.